Глава 53. «Папа!» — воскликнула я и, пошатнувшись, поднялась на ноги с помощью Игната. Ноги дрожали, но сейчас это было неважно. Я метнулась к отцу и в ужасе замерла, глядя на его разбитое лицо. Из рассещённой губы сочилась кровь, а глубокая рана на брови пульсировала багровым. «Папа!» — повторила я, смаргивая слёзы, застилающие глаза. «Что с тобой?» «Все хорошо», — хрипло произнес отец и тихонько обнял меня. «Ты как, дочка?» Я обняла его в ответ, чувствуя, как вздрагивает его тело. Внутри все сжалось и в горле в ком. Он болезненно закрехтел, И, присмотревшись, я заметила, что его правая рука неестественно поджата к груди, словно он пытался удержать ее в одном положении. «Папа, садись», — обеспокоенно предложила я и помогла ему опуститься на жесткий матрас, Он поморщился от боли. «Что вы здесь делаете?» вмешался Игнат, присаживаясь рядом с нами на корточке. В его голосе звучала настороженность. «Пришел за своей дочерью, разве не ясно?» Отец метнул в Игната ледяной взгляд полной ненависти. «Или, по-твоему, я должен был сидеть, сложа руки, ждать, пока с ней что-нибудь случится?» «Значит, вы изначально знали, где Алиса?» – зарычал Мартынов, наклоняясь вперед. «Нет, конечно» резко обозначил папа, но я знал, кто за этим стоит, и добился встречи. И встреча, видимо, пошла не по плану, съязвил Игнат непонятно зачем. Да, не по плану, подтвердил отец, криво усмехнувшись. Но главное, я нашел дочь. Отец слабо похлопал меня по руке и выдавил из себя подобие улыбки. «Вас утром отпустят», — сообщил тот, — его взгляд стал серьезным. А я пока останусь здесь, как гарантия вашего молчания. — Что? — опешила я, чувствуя, как нарастает паника. — Нет, папа, я ни за что не оставлю тебя здесь. Дочка, это их условия, иначе не выпустят никого, ты понимаешь? Спокойно вмешался Игнат, подняв руку в успокаивающем жесте. — Я все предусмотрел. Утром нас уже и так здесь не будет. Мы с отцом внимательно посмотрели на Игната, пытаясь понять, что значит его слова и какой план он задумал. В его глазах читалась уверенность, но что-то внутри меня все равно не давало расслабиться. «Что ты имеешь в виду?» – спросила я, напряженно вглядываясь в лицо мужа. «В сумку, которую я передал им с выкупом, был вшит GPS-трекер», – тихо пояснил Игнат. «Мои люди уже вычислили это местоположение. Они связались с проверенными людьми в полиции, и подкрепление скоро будет здесь». В глазах отца мелькнула слабая искра надежды, сменив прежнюю обреченность. Ты уверен, — спросил он осторожно то уверен, что они успеют вовремя? — Абсолютно, — твердо заявил Мартынов. Его взгляд был полон уверенности. Я предусмотрел все возможные варианты. Не успел Игнат договорить, как снаружи раздался оглушительный грохот, заставший нас сдрогнуть. Стены задрожали, а в окошке замаячил свет от фонарей. Снаружи донеслись неразборчивые крики, звуки ожесточенной борьбы и стрельбы. «Началось!» — крикнул Игнат, вскакивая на ноги и осматриваясь. «Быстро! Нужно укрыться! Сейчас здесь может быть опасно!» Я остолбенела, не в состоянии пошевельнуться, и даже толком не поняла, что он говорит. Но Игнат схватил меня за руки, оттащил в угол, затем помог отодвинуться в сторону отцу. И он заслонил нас с собой. Снаружи продолжалась перестрелка. Казалось, что все вокруг взрывается и рушится. Я была в ужасе. Шок не позволял здраво мыслить. Я инстинктивно нащупала руку Игната и изо всех сил вцепилась в нее. «Не бойся!» — крикнул муж, сжимая мою кисть в ответ. «Скоро все закончится». И действительно, вскоре стрельба начала стихать. В комнату ворвались вооруженные люди в камуфляже. «Игнат Мартынов?» — спросил один из них. «Да, это я», — ответил Игнат, поднимаясь на ноги. «Вы свободны», — произнес оперативник. «Полиция и ваши люди защищают территорию». «Вы в безопасности?» Я с облегчением выдохнула. Кошмар закончился. Мы были спасены. Но, несмотря на это, меня все еще продолжало трясти. «Папа, ты в порядке?» спросила я, помогая отцу подняться. «Да, дочка», — ответил тот, — «все хорошо». «Ты не пострадала?» «Нет, папа, со мной все в порядке». Схлипнула я, крепко обнимая его. «Спасибо тебе, что пришел за мной». Первым делом меня и отца вывели на свежий воздух. Я зажмурилась от яркого света, и Гнат тут же заботливо встал напротив меня своей широкой спиной, заслоняя восходящее солнце. Вокруг царил хаос. Повсюду сновали люди в камуфляже, перемешанные с полицейскими. Вдалеке догорали какие-то строения, окутывая все едким запахом гари и пороха. Возле стены длинным рядом лежали поверженные похитители, скованные наручниками, лицами в грязь. Зрелище было жуткое, но я не испытывала к ним ни малейшего сочувствия. Они получили то, что заслужили. «Нам нужно в больницу», — настойчиво произнес Мартынов, прерывая мои мысли. «Скоро уже вызвали, скоро будут здесь». «Со мной все в порядке», — попыталась запротестовать я, чувствуя себя вымотанной. Но Игнат лишь отрицательно покачал головой. «Я не спорю», — согласился он. «Но тебе нужно успокоительно и не помешать осмотр врача. «А твоему отцу необходима квалифицированная медицинская помощь и как можно скорее». Я посмотрела на папу и поняла, что Игнат действительно прав. Отец выглядел неважно. Его лицо было землисто-бледным, он придерживал правую руку, стараясь не двигать ею, а на лбу выступила испарина. Вскоре подъехала скорая помощь. Нас осмотрели и повезли в ближайшую больницу. Я настояла на том, чтобы поехать в одной машине с отцом, Игнат со своими людьми кортежем поехал следом. В больнице меня тщательно осмотрели, взяли необходимые анализы и, убедившись, что мое физическое состояние в норме, предложили остаться на несколько часов под наблюдением. Я согласилась, чувствуя, что мне просто необходимо отдохнуть, прийти в себя и хоть немного оправиться после пережитого потрясения. Когда я осталась одна в больничной палате, меня накрыла сокрушительная волна усталости. Я обессиленно легла на кровать и закрыла глаза, пытаясь провалиться в сон и согреться, но сон не приходил. В голове, как на заевшей пластинке, крутились обрывки воспоминаний о похищении, страх, отчаяние, надежда. Дрожь, несмотря на теплое одеяло, пронизывала все тело. Я снова и снова прокручивала в голове все, что произошло между мной и Гнатом за последние дни. Его заботу, его решимость, его трогательное признание. Неужели все это было правдой? Неужели я действительно влюбилась в него? И что он чувствует ко мне на самом деле? Возможно ли что-то после всего, что между нами было? Эти вопросы роились в голове, не давая покоя. Я понимала, что мне необходимо поговорить с ним на чистоту, расставить все точки над «и». Но я боялась, боялась услышать горькую правду. Боялась разочароваться, не услышав то, чего хочу. Да и сама бы я, наверное, никогда не решилась на такой откровенный разговор. Вскоре в палату вошел Мартынов. Он выглядел измученным, но в его глазах плескалось неподдельное облегчение. «Как ты?» — спросил он, подходя ближе и внимательно изучая мое лицо. «Все хорошо», — ответила я, выдавив слабую улыбку, стараясь скрыть внутреннюю тревогу. «Как папа?» «Ему оказали необходимую помощь», — сообщил Игнат, и я почувствовала, как напряжение немного отступает. У него перелом руки и несколько серьезных ушибов. Но в целом можно сказать, что он отделался сравнительно легко. Я выдохнула с облегчением, чувствуя, как с плеч сваливается тяжелый груз. «Я рад, что этот кошмар наконец-то закончился», — произнес он, присаживаясь на край моей кровати и беря мою руку в свою, Ты даже не представляешь, как я волновался за тебя. Каждую секунду, пока тебя не было рядом. Я посмотрела в его глаза, увидела в них столько искренности, нежности и тепла, что мое сердце забилось с удвоенной силой. В этот момент, кажется, все сомнения отступили. «Я надеюсь, что эти люди понесут заслуженное наказание», — прошептала я, с трудом подбирая слова. «Даже не сомневайся в этом», — успокоил меня муж, крепче сжимая мою ладонь. Они проведут в тюрьме всю оставшуюся жизнь, расплачиваясь за то, что сделали. Спасибо, спасибо, что не оставила меня. промямлила я еще тише, с трудом сдерживая слезы. Я даже боюсь представить, что было бы, если бы ты не пришел. Не думай больше об этом, прошу. Попросил Игнат, нежно касаясь моей щеки. Представь, что это был всего лишь страшный сон, который закончился. И теперь все позади. Я кивнула, стараясь улыбнуться, но получилось лишь что-то похожее на горькую смешку. Мне отчаянно хотелось спросить, что будет дальше? Сдержит ли он свое слово и поможет решить проблему моего отца? И даст ли мне развод, как и обещал? Хотя в последнем я почти не сомневалась. Я больше ему не нужна, и от этой мысли сердце сжималось в агонии, словно его обжигали едкой кислотой. «Как только ты немного отдохнешь, мы вернемся домой». Настя уже оборвала мне весь телефон, спрашивая, как ты, произнес Игнат, стараясь говорить непринужденно. За меня она даже и не переживала. Я невольно растянула губы в улыбке, почувствовав тепло. Видимо, я ошибалась насчет его сестры, подозревая ее неискренности. «Может быть, ты чего-нибудь хочешь?» «Я попрошу приготовить», — заботливо предложил он, будто это было чем-то обыденным, привычным, словно мое возвращение в его дом, было предрешенным и неизбежным. Ничего не нужно. По палате раскатился твердый бас отца, и мы одновременно повернулись к двери. Он стоял в проеме с перевязанной рукой, зафиксированной гипсом, и большим пластырем на рассеченной брови. Вид у него был потрепанный, но решительный. Моя дочь поедет к себе домой. Ее мать с ума сходит от волнения. К тому же пора уже заканчивать эту историю с вашим браком.